Вдвоём они что угодно разрулят, пока я буду спать. Значит, знаком действительно можно возвысить не только самого человека, но и ситуацию, в которую он попал. Надо запомнить. Супер полезный лайфхак. Когда проснулся по-настоящему, было светло, время приближалось к полудню. И что особенно приятно, это в какой-то веки не имело значения. У меня не было никаких планов на выходной день.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 потому что Юстас на маяк никогда не приходит. Он же великий мастер, непревзойдённый знаток всех путей, наконец сказал: "Если вы кто не куртену, его сейчас нет, смотался куда-то, и даже надушенную прощальную записку мне под подушку не положил". "Почему он надушенно?" равнодушно уточнил Юстас. "Когда-то так было принято", причём запах давал дополнительную информацию, не грубо в лоб, а как бы слегка намекал.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 Юстос отрицательно поматал головой. Уже всё нормально, почти. Если у вас есть кофе, да не вопрос. Эду метнулся в кухню, схватил свою чашку, жалко там мало осталось, буквально на дне. Принёс Юстосу, сказал: "Это мой, допивайте, а я пока новый сварю". Юстос выпил остывший кофе залпом, как принимают лекарство, одним глотком. Спросил: "А можно я с вами пойду на кухню? Как-то мне нехорошо становится в одиночестве".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 Так что Эдо наконец решился его спросить. Что-то случилось? Почему вы пришли на маяк? Потому что на другой стороне проходы закрылись, ответил Юстас. Как? обещал Эдо. Все? Все? Не все, не знаю. Это проверить надо. Но я 17 раз обломался, пока добирался до маяка, который, кстати, почему-то зелёным светится. Хотя всегда синее же был.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 Я её домой провожал. Ей зачем-то прямо с утра пораньше приспичило. Ладно, надо так надо, отвёл. Туда нормально прошли, как всегда, никаких ощутимых отличий. Она убежала, а я попытался вернуться обратно и ни хрена. Несколько раз попробовал. Думал, может, мне выспался или просто так сильно не хочу уходить оттуда, где осталась она, ну, мало ли. Как только не вспыкивает подсознание. Любовь, говорят, творит с людьми чудеса. А чудеса бывает и неприятные.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 закономерный вопрос. Эдун не то, что заранее заготовил эффектный ответ, просто сам очень ясно сейчас понимал, почему это его касается. Но хоть убей не мог сформулировать, а на старом жреческом оказалось легко. Эрохорумшао и точка. Дескать, есть на свете такая интересная штука большая судьба. Ханна Лора не маленькая. Что из этого следует, сообразит сама. Сообразила, сказала. Если Юстису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 Поговорим сейчас с Ханной Лорой и пойду на другую сторону. Телефон Эвы, знаю, мы знакомы давным-давно. Да, я в курсе. Юстис выдал бледную тень улыбки. Мы же с ней из-за вас в Аливаль весной ездили. Ну, то есть из-за вашего мёртвого друга. О, на хрен неть какой. Спасибо, ответил Эдо голосом Сайруса. Я да, не то слово, любовь в моей жизни. Шейкаарный парень вообще. Они так смеялись, что оконные стёкла звенели, уронили на пол пустую чашку и ещё и столкнулись лбами, одновременно бросившись её поднимать. Короче, Сайрус разрядил обстановку, и Юстос от смеха, так часто бывает, резко поздороваел. Ханлор пришла не через 10 минут, а через все 20, зато с горячими круассанами. Я думаю, Шаналь на взял сразу два, причём не потому, что голодный, а типа себе и Сайрусу.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 Тот развёл руками, почти виновато. Дескать, не помер, обманул твои ожидания, извини. Я его исцелил мистическим способом, без тени улыбки сообщил Ханне Лоре Эдо, методом чудотворного наложения мёртвого Эливальского жреца. Это ты отлично придумал, так же серьёзно ответила Ханна Лора. Новые слово в медицине сказал. До тебя никто не догадался делать пострадавшему от другой стороны компресса из эливальских мертвецов.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 Я чувствительная, ничего не могу игнорировать, даже самый слабый сигнал. Скажу больше. Я Стефана ещё летом просила, чтобы хоть половину проходов закрыл, потому что чем дальше, тем хуже. Когда все начнут чувствовать, как у нас испортилась атмосфера, поздно будет уже исправлять. Стефан меня, конечно, послал, но он в своём праве. Я понимаю его позицию. Но слушайте, вот просто поверьте мне на слово, передать не могу, как у нас сегодня с утра хорошо.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 Просто проходы не закрываются. Это значит, что случилась большая беда. Какая, потом разберёмся. Сначала проходы. Говоришь, просила Стефана закрыть половину. Ну, слушай, какие проблемы? Не обязательно сразу всё открывать. Штук 10 вполне достаточно. Ладно, для начала хотя бы пять. Охренел вообще. Ханналора выглядела не столько сердитой, сколько растерянной. Ты чего вдруг раскoмандовался? Что за дела? Э, до с одной стороны, и сам не знал, чего раскомандовался, как его так занесло, а с другой всё он знал, конечно, всё, кроме нужных для объяснения слов. Поэтому начертил в воздухе священный знак возвышения, в твёрдой уверенности, что лишнее возвышение ни человеку, ни ситуации точно не повредит, сказал Просто ты офигенная, не представляешь, насколько. Я серьёзно, у тебя пик офигенности ещё впереди, сама потом удивишься, но уже прямо сейчас достаточно офигенная, чтобы всех нас в трудный момент спасти. Не только нашу изнанку, нам тоже нужны проходы с другой стороны. Если это надолго затянется, хаос нас захлестнёт, как уже было, собственно, на твоей памяти. Я-то про исчезающие империи знаю только из книг. Короче, нам самим по заре нужна эта связь.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 То, что сам толком не понимаю, могу до хоть чего пересказать. Короче, впал не может оказаться, что мы в большом долгу у нашей другой стороны. А такие долги, даже гипотетические, лучше в нужный момент отдавать. Он повернулся к Ханне Лоре, которая задумчиво крутила в руках всё ещё почти полный стакан. Посмотри на меня, пожалуйста. Растопырил пальцы, как Кира его с ней научила, спросил: "Знаешь эту технику?" Ханна Лора отрицательно покачала головой.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 писал записку с телефонами дежурных врачей граничной полиции и центрального госпиталя, собственно, правильно делал. Мало ли кто на маяк вернётся. И неизвестно, как себя будет чувствовать, вдруг ещё хуже, чем Юстас. Она истоненьет, думал Эдо, тщательно протирая салфеткой стаканы. И вот это уже, конечно, было лишнее. Всё, сказал он себе. Пошли. На другую сторону прошёл легко, как всегда, обычная дорога и через любимый Юстасов двор. Ну, то есть, как любимый, просто ближе всех к маяку. Юстус меня от тони обычно в последний момент уводил, когда руки уже начинали становиться прозрачными. Вспомнил Эдо. Я всякий раз обмирала от ужаса, но прикидывался невшибианным героем. Ничего со мной не случится, если ещё полчаса посидеть. И тут приходил мой спаситель, Юстус из граничной полиции, неумолимый, как смерть. Я его обзывал разрушителем наслаждений и разлучителем собраний, не объясняя, откуда цитата и что означает. Цитата из 1001 ночи. Разрушительница наслаждений и разлучительница собраний там называют смерть. Кстати, надо будет при случае ему рассказать. Проход из этого двора вёл на набережную Нерис, и в обычное время она довольно безлюдная, а сейчас локдаун, таж длявы ноябрь, совершенно пустынно.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 Что? Это ушам своим не поверил. Как пропал? Он не мог. Все так считают, но Юргис всегда был мешок с сюрпризами. Не мог, а пропал и точка. И хоть ты что. Зато его имя все сразу вспомнили, и целую кучу прозвищ, одно другого прекрасней. Он теперь просто обязан объявиться живым и здоровым, чтобы дать нам возможность до смерти его задразнить. Главное, то не сказал, когда Юргес был директором по рекламе в какой-то богатой конторе, давно ещё в 90-е. Его там все, включая владельцев бизнеса, называли Армагеддон. Боюсь, это было пророчество. Конец света, по его милости, у нас уже практически наступил. Ладно, по крайней мере, вроде не помер. Стефан его среди мёртвых искал, не нашёл. Искал среди мёртвых? Ну да. Сам Стефан утверждает, будто это обычное дело. того, кто недавно умер, отаскать довольно легко, но смотреть на него было страшно. Причём мальчишки сказали, с утра было сильно хуже, теперь уже вполне ничего. При мне я выпил практически залпом бутылку настойки на обезне и уснул где сидел, то есть прямо на подоконнике. Обещал, что к ночи будет как новенький и пойдёт, откроет хоть пару-тройку проходов. Всяк лучше, чем ничего. Ханалора по идее их уже открывают. сказал Эдо, совершенно убитый её новостями, но спокойный и собранный, как никогда. Впрочем, не но, а как раз поэтому. Глупо волноваться и дёргаться, когда беда уже всё равно пришла. Ханна Лора, ты спятил? встревожилась Кара. Да не особо, не сильнее, чем всегда. Просто она мне пообещала и вроде сразу сюда пошла. Часа полтора назад дела было. Может, что-то успела уже? Она тебе обещала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 И с кем вообще разговариваю? Из какой тёмной пещеры ты вылез, чокнутый древний жрец? И куда подевал моего приятеля Эдо Ланга? Надеюсь, не у Какошел, а всего лишь спёр у него телефон? Вот ты смеёшься, вздохнул Эдо. А мне в последнее время всё чаще кажется, что таки да, у Какошел. Ну я стараюсь придерживаться более оптимистической версии. Просто связал по рукам и ногам и запер в подвале. Или даже в той тёмной пещере, откуда вылез я сам.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 Но в последний момент опомнился, буквально силы себя отдёрнул. Стоп, погоди. Музыка не в плеере, а снаружи. Где-то здесь, поблизости. Офигеть, сумерки на другой стороне, опустевший город, мелкий ноябрьский дождь и труба. Труба. Он сперва пошёл, а потом побежал, уже совершенно не сомневаясь, чья это труба. Чтобы я цвету единственную неповторимую с кем-нибудь перепутал? Да ладно, не настолько я плох.